Глава двадцать пятая. Оторвался он от работы и принял звонок, поступивший к нему на телефон. А, Юлия, явилась? Хорошо. Да, хотел с ней поговорить, но не сейчас. Я работаю. Пусть пока работает. Все равно свою смену ей придется доработать. Мне ее просто неким заменить. Но разговор все равно состоится. Я бы ее увольнение вопрос решен. Только ей не сообщай пока. Пусть просто работает. Да, сам приглашу. Все, не отвлекайте нас больше. Он отсоединился. Официантка пришла наконец. Спросила я. Ну да, — ответил Глеб. Ты же сама все слышала. Выспалась. Кмыкнула я, глянув на часы. Они приближались к часу дня, а заведение работало для посетителей с 12. Больше чем на час опоздала официантка. Впрочем, если верить словам Глеба, то официантка ей тут быть осталось недолго. еще бы», — отозвался он. «Тут кто угодно бы выспался. Даже мертвая. Ладно, давай дальше работать. Кофе хочешь?» «Да, можно было бы». Глеб позвонил Юре, и вскоре возле нас появились две чашки. Капучино и двойное эспрессо. Второй пил босс. Капучино с красивой пенкой было для меня. «Тут все ясно?» Спросил Глеб и устало потер глаза спустя еще час. Работу обоих утомила. Ну куда деваться? Дела есть дела. Они нас кормят. Кого больше, кого меньше, но это уже другой вопрос. Всем не родиться, чтобы стать королями». «Да, ясно», — кивнула я. Хотя пока сложно в голове укладывается. Не думала, что в работе администратора в клубе столько нюансов. «Но все реально запомнить же, правда?» «Реально. Просто мне надо немного времени, и все будет в лучшем виде». «А вы действительно толковый сотрудник, Марина?» Посмотрел на меня Глеб. Снова в его синих глазах заплясали озорные искорки. Они появляются всегда, когда он смотрит на меня. И что такого во мне его веселит? Не понимаю. «Я стараюсь», — вежливо улыбнулась я. «Если на этом все то я отнесу чашки вниз и вернусь к изучению позиции меню. Мне хотелось уйти из-под такого пристального, ощутимого мужского внимания. Он же босс, должен держать себя в руках. Но не держит. И я сама не понимаю, нравится мне это или нет. Скорее, всё же нет. Мы же на работе. А личное тут явно мешает. «Да, пожалуй, на сегодня все кивнул Глеб. Не думаю, что вы запутаетесь при проведении мероприятия в эту субботу. «Не запутаюсь, не переживайте», — пообещала я. Все самое важное я запомнила и записала. А если что, спрошу у сотрудников, которые работают дольше меня. «Это у Юры и Александра?» — спросил Глеб и снова сосредоточил взгляд на моем лице. «Да, например». Я вижу, что с лицами мужского пола тебе общаться нравится куда больше. Отметил он зачем-то. Не в этом дело. Пожалуй я плечами. Просто у вас бармены, и охрана? Мужчины? Логично. А я вообще очень логичная. Это так. Однако тебе с мужчинами общаться нравится больше. С официанткой ты поссорилась, а охраннику и бармену улыбаешься. Вы следите за мной? Свела я брови вместе. Это меня уже смутило. Он что, влюбился в меня, что ли? Что за слежка и замечание, словно я ему жена? Нет, — хмыкнул Глеб. Наблюдение. Ладно, иди, Марина, и позови ко мне на разговор эту девушку. Юлию. Да, хорошо. Девушка спустилась от Глеба спустя полчаса с грустным лицом. Очевидно, Глеб сообщил ей об увольнении. Она просто доработает смену и уйдет навсегда. Расчет заберет позднее. Она подошла ко мне и остановилась. Я тебя слушаю, сказала я ей, повернувшись корпусом. Девушка молча сверлила меня взглядом. Глеб просил извиниться перед вами, произнесла она. В ее голосе не прозвучало ни одного намека на раскаяние. Она делала это просто, чтобы выполнить поручение Глеба. Извините, Марина Андреевна. Я вела себя некорректно и плохо. «Извинения приняты», — ответила я ей. «Ты знаешь о том, что после этой смены тебе найдут замену?» «Да, знаю», — Глеб сказал. «А эти тебе придется доработать, чтобы получить деньги, потому что заменить тебя некем». «Да». «Тогда приступай к работе. Столы нужно протереть». «Да, хорошо». Юлия начала отходить от стола и столкнула стакан с водой. Специально, конечно. Вода расплескалась на мои вещи. Юбка и блузка стали насквозь мокрыми. Особенно пострадала блузка. «Чёрт! Ты что такая безрукая, а?» Скочила я со своего места. «Ой, простите, пожалуйста, я нечаянно!» Ответила Юля, отходя от меня подальше. «Блин, ну и как мне ходить теперь до конца дня?» Спросила я, расстроенно оглядывая себя. Что сделать теперь этой девчонке? Не бить же ее за воду на блузку. «Мой столы!» — гавкнула я на нее. «И желательно не так неуклюже, как вышла с моей блузкой». «Что за шума драки нету?» Услышала я голос Глеба и резко повернулась. Его сюда принесла нелегкая. Юлия по неосторожности облила меня водой. Сплеснула я руками. Мокрая ткань противно липла к телу. Мне нужно переодеться, а мне тогда же больше нравится. И загнул он одну бровь. Красивые, кружево. Я почувствовала, как краска приливает к щекам. Да, действительно, и блузка и мой безгалтер намокли. Кружево четко стали видны через мокрую ткань. Некрасиво смеяться и так пошло шутить надо мной в такой ситуации, и тем более пялиться на меня, когда я в таком постыдном виде. Я прикрыла грудь дрожащими руками. Мне было тяжело выносить то, как он теперь пялился на меня. И не он один, надо заметить. Бармен и охранник Саша тоже разглядывали меня с любопытством. «Извините, я все таки переоденусь в свое. Я унеслась на всех парах в раздевалку. А когда вернулась, Глеба уже не оказалось в зале. И слава богу, я бы не вынесла опять этих взглядов. А вот официантка заставляла меня нервничать весь день. Она как-то странно поглядывала на меня до самого вечера. Лукаво, хитро, словно что-то задумала. Или же я просто накрутила себя и ждала от нее подвоха. Однако к вечеру меня все же ожидал сюрприз. Юлия исчезла, а с ней испарились деньги из кассы. Недельная выручка а Глеб от чего-то потребовал охрану привести на разговор именно меня. «Вот, привели!» Крепкие парни из охраны завели меня в кабинет хозяина бойцовского клуба, в котором я служила администратором. Завели меня словно конвоиры, будто бы я арестантка и преступница. Но я ни в чем не была виновата. Только верить мне никто не спешит.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 что в его присутствии дышать становилось тяжело, а руки дрожали. Перечить такому мужчине было просто страшно. Даже парням из охраны. Ведь они тоже были в курсе, кем был их руководитель в прошлом. Из-под не застегнутой до конца рубашки, по шее бежали ветки татуировки. Галстуки он принципиально не признавал. Глеб Бессонов выглядел как бизнесмен-плохиш, и я с опаской смотрела на него.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 А такая правильная оказалась. Я не брала этих денег. Качала упрямо я головой. Меня кто-то подставил. Полиции будешь это доказывать. Грудную клетку от страха словно путы стянули, не давая дышать. Руки мелко дрожали, а пульс ревел в ушах. Мне казалось, его должен услышать даже он. Мой палач. Тот в чьих руках сегодня оказалась вся моя жизнь. «Не надо, полицию. сложила я руки в мольбе. «Давайте договоримся». «Твои предложения? Вернешь мне два ляма?» «Почему два? Там же был только миллион!» «А издержки? Я из-за тебя теперь теряю в деньгах. А мои нервы?» «Я отработаю. Хотя бы миллион я верну». «Да?» — окинул он цепким взглядом мою фигуру.